Глава 34. Осада города Пихт. Едва только тяжелые дубовые засовы заперли ворота города Пихт, как передовой из испанских всадников подскакал к ним. Лук был у меня в руке, и я, не задумываясь, пустил в него последнюю остававшуюся в моем колчане стрелу. Широко раскинув руки, он запрокинулся на круп своей лошади, очевидно раненный насмерть. После того испанцы отступили но вскоре из их толпы выделился красивый, изящного вида рыцарь с парламентерским флагом и, подскакав к воротам, слегка осадил коня. Что-то знакомое мне было в его небрежной грации и утонченности манер. Он поднял забрало, и я сразу узнал в нем Де Гарсия, о котором не слыхал ничего в течение целых двенадцати лет. Годы не прошли для него даром, он сильно посидел, Губы его казались двумя узкими бледными полосками, но глаза по-прежнему были ясные и блестящие, и та же холодная насмешливая улыбка играла на его лице. Как зло надсмеялась над мной судьба. Последнюю стрелу свою я истратил, чтобы убить совершенно неповинного ни в чем юношу, а теперь перед врагом был безоружен. — И там! — крикнул Дагарсия по-испански. «Я желаю говорить с предводителем этих непокорных атоми от имени капитана Бернара Диэца, командующего испанской армией». «Говорите», — отозвался я по-испански. «Я тот самый человек, с которым вы желали говорить. Сын Донны Луизы, а зовут меня Томас Вингфильд». Де Гарсия пошатнулся на седле. «Так вы живы еще, кузен Вингфильд?» «А я полагал, что вы уже умерли, и это сильно огорчало меня. Вы столько раз были в моих руках и каждый раз уходили. Но на этот раз вам не удастся увернуться. В этом я готов поручиться». «На этот раз один из нас не уйдет от своей судьбы, но который из двух — это трудно сказать. Но какие условия предлагает нам капитан Дец? «Он требует немедленной сдачи города. Тогда все, принимавшие какое-либо участие в убийстве отца Педро, будут сожжены на кострах, а глаза всех, кто видел это злодеяние, будут выколоты. Все же остальные вожди и главари Атоми, в том числе вы и женщина Атоми Дончмунт и Сумы, будут повешены всенародно. Остальные же жители города Пихт обязаны передать в руки победителя все свое имущество и достояние» а сами, мужчины, женщины и дети, все без исключения, будут проданы в рабство и распределены по усмотрению его превосходительства вице-короля по различным плантациям испанских поселенцев. На обсуждение этих вопросов вам дается час времени. Ну а если мы не согласны сдаться на таких условиях... «В таком случае капитан Дец имеет приказание от вице-короля разорить город и сравнять его с землею, а жителей всех захватить в плен и перевешать». «Через час вы получите наш ответ», — сказал я и сошел со стены. Приставив стражу к воротам города, я поспешил во дворец, приказав созвать всех оставшихся еще в живых членов совета. В дверях я столкнулся с Атомией и призвал и ее на совет. Здесь я передал присутствующим слова парламентера, и после непродолжительных переговоров было решено стоять до конца и умереть счастью, но не стать рабами испанцев. По прошествии часа я вновь поднялся на городскую стену с белым флагом в руке и сообщил явившемуся за ответом испанцу, что оставшиеся в живых дети народа Атомии лягут над развалинами родного города, но не доверятся милосердию испанцев. Час спустя началась осада города. На расстоянии не более ста шагов от городских ворот, испанцы установили свои боевые орудия, но и мы с своей стороны не теряли даром времени и принялись рушить ближайшие к воротам каменные дома, чтобы из камней и мусора их образовать баррикаду, преграждающую дорогу неприятелю. В этом высоком вале, образовавшемся из разрушенных строений, я распорядился прорыть глубокую траншею, через которую не могли бы перебраться ни конные, ни орудия. Далее, на всем протяжении пути от ворот до большой квадратной площади Теокали, я воздвиг целый ряд подобных баррикад, да и все четыре входа на площадь были преграждены баррикадами. Испанцы бомбардировали нас до тех пор, пока не стемнело, расстреливая ворота и земляную преграду, но не причинив нам особенного вреда и не начиная регулярного приступа. Когда совершенно стемнело, неприятель прекратил огонь, мы же с удвоенным усердием продолжали работать всю ночь до рассвета. Мужчины за малым исключением стерегли ворота и исполняли обязанности часовых на городских стенах, Женщины же и дети трудились над возведением баррикад. Сама Атоми и знатнейшие женщины города наряду с последними работницами трудились всю ночь. Все они работали молча, не покладая рук, падая и спотыкаясь под тяжелую ношей земли или камня, руши стены домов и делая все это без стона и без жалоб, хотя все знали, что все это почти бесполезно, что смерть неизбежна для них. Тем не менее они работали с решимостью отчаяния. И когда один из воинов вздумал пошутить и спросил их, будут ли они так же усердно работать для своих повелителей-испанцев, одна из женщин, гневно обернувшись, отвечала «Безумный! Разве мертвые работают?» «Нет, но вы все тут слишком прекрасны, чтобы Тейли решились убить или повесить вас. Они сделают из вас своих рабынь». «Точно умереть можно только от руки испанцев!» — жёлчно засмеялась женщина. «Мы это и без их милости сумеем сделать!» В голосе ее слышалась такая решимость, что я невольно подумал, что эти женщины в тайне порешили что-то. И хотя Томми верно знала об их тайне, но и та не сказала мне ни слова. «Знаешь ли о Томи, что де Гарсия среди осаждающих?» Сказал я жене. Знаю, ответила та. Я угадала это по твоему взгляду, полному ненависти и злобы. Как видно, момент его торжества настал. воскликнул я. Не его торжества, а твоего, произнесла она. Только торжество это тебе дорого встанет. Я это знаю и чувствую, но не спрашивай меня, как я знаю. Только ты увидишь, что я права. Начинала светать. В этот момент в испанском лагере раздался звук трубы, и я увидел, что испанцы готовились к атаке. Полчаса спустя они открыли смертельный огонь против наших ворот, обратив их в щепки, равно как верхушку нашего земляного укрепления, после чего огонь прекратился, и враги пошли на приступ. Я с тремя стами своих воинов встретили их на баррикаде, и трижды приступ их был отбит. Но на четвертый раз громадный вал неприятеля хлынул через гребень баррикады и лавиной устремился в прорытую нами траншею. Мы принуждены были укрыться за второй баррикадой, куда за нами последовал и неприятель, разровняв путь для своей конницы и орудий. Здесь снова закипел бой. Более двух часов мы продержались на этой баррикаде, причем обе стороны понесли крупные потери. Затем мы снова отступили, и неприятель снова атаковал нас. Так продолжалось в течение целого дня. С каждым часом силы наши таяли, с каждым часом враг становился смелее, но мы продолжали отчаянно отстаивать каждый шаг. На двух последних баррикадах сотни женщин сражались и умирали наряду с мужчинами, возбуждая удивление и восхищение даже в рядах неприятеля. С закатом солнца испанцы овладели нашими двумя последними баррикадами, Под кровом ночи мы добрались до нашего последнего убежища Теокалли и всю эту ночь уже более не дрались.